астрокизм по отношению к эзотерике. 21 мая 35. -го. Конечно, на личном опыте, особенно после выхода вашей книги, вы могли убедиться, насколько многие сознания нашего времени мало отличаются от сознаний эпохи Инквизиций. И если авторам книг, подобных вашей, не грозит сейчас костер, то все же преследование и некоторый астрокизм неизбежный удел их. Так и алхимики средних веков, как вы знаете, должны были скрывать свои великие знания под запутанными аллегориями и разными символами, чтобы раньше времени не отправиться к працам и не подвергнуть уничтожению свой самоотверженный труд во благо человечества. Конечно, в наши дни столь осмеянные алхимики начинают входить в почет, и труды великого Парацельса можно уже найти на полке любимых книг, Больших ученых и врачей. Так истина всегда давалась под прикрытием, так же как и все великие учителя должны были часто прикрываться серым плащом, чтобы свет их не ослепил, и люди допустили бы их к себе и приняли хотя бы ту часть истины, которая была предуготована для этого цикла. Так и христиан Розенкрейц, основатель ордена Розенкрейцеров, вернувшись из Азии, должен был преподать учение Востока в полухристианском обличье, чтобы защитить своих учеников от преследования и мести фанатиков и ханжей. Именно и сейчас уровень человечества таков, что каждое великое откровение требует покрытия внешними щитами. И в своем большинстве человечества осталось все теми же нетерпимыми и жестокими изуверами, Как материалист, так и признающий духовные начала одинаково распинают всех инакомыслящих. Пока не будет осознано единство начал, до тех пор человечество не выйдет из тупика. Ваши доводы о том, что в плане эволюции могут быть неблагодарные роли, которые должны быть кем-то выполнены, очень справедливы, и часто эти роли выполняются не такими уж плохими духами, как их принято считать. И, конечно, эти роли распределяются великим режиссером, иначе говоря, законом кармы. Но, несомненно, и эти соображения нелегко воспринимаются неподготовленными сознаниями, не задумывавшимися над величием и неприложностью закона причин и следствий. Если мы без предубеждений поищем причину тех или иных бедствий, то мы придем к самым изумительным откровениям. Между прочим, так ли уж велика разница между лицами, ввергающими целые народы в опустошительные войны из личных выгод и указанным и порицаемым лицом? Ознакомьтесь с правдивой историей многих, вернее большинства, войн. Какая бездна алчности, честолюбия, зависти и мстительности отдельных личностей вергали страны в бездну несчастий. Жизнь так сложна, что прежде чем вынести окончательный приговор, мы должны ознакомиться именно с истинными причинами, породившими те или иные губительные следствия. Конечно, несчастье человечества еще в том, что в большинстве случаев сильные духи, приверженные даже к светлой идее, понимают ее односторонне, нетерпимо и узко. Отсюда и все разрушительные действия. История всех народов полна кровавых и отвратительных страниц. Сколько крови пролито за каждое новое строительство, за каждое новое учение или религию. Вот почему так необходимо человечеству спешно усвоить два великих понятия — терпимость и сотрудничество. Это две основы, на которых будет созидаться новая эпоха.